Грешники, глава одиннадцатая. Мегамозг. Раньше меня никогда не пытали с помощью мачеты. Строго говоря, меня раньше вообще не пытали, если не считать запытку бессмысленные школьные уроки по ОБЖ. Это, конечно, не имело ничего общего с тем уроком, что преподал мне Гарпанг. Я сломался почти сразу. Рассказал все, кто прислал подкрепление, кто участвует в сопротивлении. Но Горпанга не интересовали ответы. Он хотел наказать меня. И ему это удалось. Еще долго, валяясь в госпитале, а затем восстанавливаясь в штабе, я вспоминал адскую боль. Вспоминал, как умолял Гарпанга и всех святых о смерти, которая все никак не наступала Бессмертие — ничто Когда есть боль, то бессмертие — не благо, а проклятие Это, конечно, сложно понять, не побывав хотя бы в моей школе Тем не менее, я выжил и даже не сошел с ума от пережитого Фрагменты того урока еще долго снились мне в кошмарах, но я все же достиг своей цели. Показал, что я не мальчик для битья, не раб, не фермер, а полноценный владелец города». Отказавшись подчиниться Гарпангу и дав ему бой с помощью соседских войск, я не нанес ему большого ущерба, но своим поступком я высек искру, из которой разгорелось пламя по всей провинции. Соседи-фермеры, порабощенные Гарпангом, один за другим стали поднимать голову, менять название своих городов с номерных «Гарпа-фарм» на те, что были раньше. Они начали строить казармы и обучать войска. Они перестали платить дань и тем самым существенно осложнили прежде беззаботную жизнь мародера. Занятый разборками со своими бывшими рабами, Гарпанк уже не наведывался ко мне каждый день. Я не терял это время даром. Развивал городскую инфраструктуру, строил армию, скрывая ее до поры до времени от столкновений. Грабил лагеря безумцев, захватывал ресурсные шахты. Каждый день, каждый час... Я узнавал что-то новое, и эти знания делали меня сильнее. Все города в этом мире не просто походили друг на друга, а совершенно не отличались. Одинаковые здания, одинаковая планировка, мебель. Даже командиры в каждом городе были те же самые. Отстроив штаб до максимально разрешенного десятого этажа, я познакомился с Атикой, Шибановым, Карлом Макриди. В других городах были такие же Атики, Шибановы и Гумилевы, похожие внешне как близнецы, как клоны. Разница между ними была только в накопленном опыте. Сначала мне казалось это фантасмагорией, гротеском, но очень быстро я привык. Дни проходили один за другим. Однажды утром, проснувшись, я посмотрел в зеркало, мысленно спросил, сколько я уже здесь нахожусь, И не смог ответить даже приблизительно Сбился со счета Я еще помнил Москву Редакцию «Взгляда», Большую Дмитровку Тоню и Пашу Но все это уже казалось размытым Насущные проблемы вытесняли воспоминания прошлого Я, конечно, хотел вернуться домой Хотел получить ответы на вопросы Но уже не так, как в первый день Все дело было в волшебных предметах В странных магических фигурках животных из необычного серебристого металла, на ограниченное время дающие своим владельцам суперспособности. Их было очень много, самых разных. Одни увеличивали производство ресурсов, другие повышали эффективность войск, третьи позволяли управлять безумцами. И был один предмет «Орел», позволяющий общаться с населением. «Вот этот предмет, он перевернул меня, мое сознание». Это из-за него я перестал чувствовать себя изгоем, попавшим в беду, и начал по-другому смотреть на окружающую меня действительность. Первого орла мне подарила баба Дуся, приехавшая с дипломатическим визитом, пока я отлеживался в госпитале после урока гарпанга. Бабушка Божия Дуванчик куталась в шерстяную шаль с кевларовым покрытием, скрывала лицо за роговыми очками с толстыми линзами и опиралась на клюку, вблизи оказавшуюся 12-зарядным дробовиком. Она приехала на старом кабриолете, а из динамиков тачки гремел музон, заглушая все вокруг на много метров. Это было радио, местное радио с неизвестно где находившейся станции, где невидимые диджеи крутили музыку из моего родного мира. Впрочем, главное в визите бабы Дуси было не радио, Неблагодарность за помощь в сопротивлении Гарпангу И даже не огромная финансовая помощь в виде золота, необходимого для развития науки Дуся подарила мне несколько предметов Один из которых «Орел» я использовал, когда уже полностью оправившись от ран Поднялся на стену и с высоты десятого этажа посмотрел на войска, стоявшие в гарнизоне города Спецназ, ополчение, танкисты, летчики, артиллеристы, снайпера, водители, механики. Рядом техника, произведенная заводскими роботами. Моя армия. Приветствую вас, доблестные защитники Москвы, произнес я в микрофон, услужливо поданный Гумилевым, и мой голос, усиленный тысячеватными колонками, пронёсся над площадью. Примерно две секунды, показавшиеся мне вечностью, стояла тишина, а затем десятки тысяч глоток сотрясая все пространство вокруг, проревели в ответ: "Здра жила Анатол Толян, Здра жила Анатол Толян, зря жла Анатолий Толян". это и была точка невозврата, после которой моя жизнь разделилась на до и после. В этот самый момент кожа моя покрылась мурашками, а журналиста Анатолия Орлова не то чтобы не стало. Просто он ушел куда-то, а на его место пришел могущественный военачальник Анатолий Толян с огромной армией в подчинении. Огромная армия, это я, конечно, условно сказал. Гарпанк, несмотря на возникшие у него проблемы, все еще владел самой сильной армией в провинции и являлся единственной причиной, по которой Титивилус еще не пала жертвой моих чар. «Пока Гарпанг здесь, я не могу думать ни о чем, кроме мести», сказала она во время одного из своих визитов. «Но когда он будет повержен, я открою для тебя ворота своего города». Я очень долго думал над двусмысленностью этой фразы и еще больше над тем, как достать Горпанга. Дело в том, что он поставил свои войска нападения в глухую оборону. Вкупе с военными предметами и с поддержкой двух генералов атака на его город становилась бессмысленной, даже равной армией. А у «Гарпанга» в провинции равных помощи не было. Так что мне, как и остальным жителям, оставалось только накапливать силы, собирая армию и развивая город. «Москва не сразу строилась». Соседи помогали ресурсами и рабочими Значительно сокращая время строительства Город вырос Отстроенный максимально он стал огромным Не таким, конечно, как Москва из моей прежней жизни Но все равно настолько большим, что для перемещения из здания в здание мне понадобился транспорт Когда я сказал об этом Гумилеву, он предложил сделать на заводе для меня мотоцикл Зачем мне мотоцикл, сказал я удивленно Ни разу в жизни не ездил на мотоцикле «Все когда-то бывает в первый раз», — уклончиво ответил Гумилев. «На хорошем мотоцикле можно быстро ездить по перегонам, с дипломатическими визитами или сопровождая армию. Если не понравится, вы в любой момент можете пересесть на что-то другое». Подумав, я согласился с его словами. Следующую неделю после этого осваивал езду на двух колесах, прерываясь на восстановление в госпитале после особо неудачных поездок. «Мотоцикл мне понравился». Мне также понравился стейк, подаваемый в штабном ресторане, расположенном на балконе девятого этажа. Мне нравилось расстреливать из снайперской винтовки безумцев-одиночек, неосторожно приблизившихся к городу в тот момент, когда я находился на стене. А когда я пролетел над городом на истребителе, у меня и вовсе дыхание перехватило от восторженного страха. Но, как я уже говорил, все эти забавы были ничем По сравнению с предметами и возможностями, которые они давали Барсук мог устроить небольшое землетрясение во вражеском городе Правда, для этого надо было как-то попасть внутрь Что в случае с Гарпангом, например, было невозможным. Саламандра на небольшое время накрывала город непроницаемым куполом Бабочка меняла имя Муравей позволял вне города двигаться в полтора раза быстрее. Этих предметов было несчетное количество. Я до сих пор уточнял у Гумилева их свойства, кроме орла, чье воздействие я не смог бы забыть ни при каких обстоятельствах. Город мог производить волшебные фигурки в ограниченном количестве и требуя много ресурсов для производства. Но для меня желание обладать чудесными предметами было сродни наркотической зависимости. И я не жалел на это никаких средств. Все чаще, просыпаясь рано утром, я думал не о том, как вернуться домой, а о том, где достать железо или золото, и что лучше сделать, орла или муравья. Как-то раз, находясь в хранилище, я перебирал сделанные городом фигурки и размышлял, хочу ли я сменить имя Анатолий Толян на Анатолия Орлова или просто Анатолия. «Благодаря трем бабочкам у меня была возможность трижды сменить имя, но я склонялся к тому, что привык к Анатолию Толяну, и стоит оставить все как есть». Рядом стоял Гумилёв в новом строгом костюме серого цвета. Освобожденный от управления городом, он стал моим помощником в решении различного рода бытовых проблем и несколько дней назад сменил генеральскую форму на штатскую одежду». По обыкновению он пил кофе из небольшой полулитровой кружки и молча наблюдал за моими действиями. Я взял фигурку, изображавшую броненосца, повертел между пальцев. Город своим бесполым механическим голосом услужливо поинтересовался, не хочу ли я активировать предмет. Я ответил отказом и во избежание недоразумений бросил обратно на бархатную поверхность стола. «Броненосец не позволял безумцам приближаться к городу на расстоянии выстрела. Недавно я активировал точно такой же и на неделю лишился забавы, связанной с отстрелом безумцев со стены. «Гарпанг всегда его использует», — пробормотал я. «Контролируемая атака безумцев — лучший способ без потерь лишить врага его армии», — глубокомысленно изрек Гумилев. Эту фразу я от него слышал уже несколько раз. Когда я услышал ее впервые, когда узнал, как с помощью особого антидота подчинить стадо безумцев и направить на нужный город, я именно это и сделал. Построил рядом с городом загон. Гумилев назвал его концлагерем. В городской лаборатории произвел необходимое количество зловонной субстанции мутно-зеленого цвета, делающей безумцев тихими и покорными. Прошвырнулся с рейдами по ближайшим лагерям, собирая большое стадо в концлагере и откармливая их вожака. А затем отправил толпу на город Гарпанга. «Не рой другому яму, так кажется. Мой недруг был надежно защищен волшебным предметом, и стадо, не дойдя до точки назначения, вернулось в концлагерь. А когда эликсир закончился, ярость безумцев выплеснулась на то, что было ближе всего — «Мой город». Печальное было зрелище, даже вспоминать не хотелось Вот если бы подкоп, вновь пробормотал я Простите, что, не понял Гумилев Подкоп прорыть гарпангу в город, пояснил я И запустить безумцев В город невозможно прорыть подкоп, сказал Гумилев Кажется, вы уже спрашивали об этом И даже пробовали Я много о чем у него спрашивал и много чего пробовал Пытаясь выработать стратегию дальнейшего развития, я искал разные способы, но все мои идеи разбивались о правила, по которым существовал этот мир. Ты говорил, напомнил я ему, что некоторые безумцы, вожаки стада, могут учить человеческую речь. Я общался с Дусей, она сказала, что за все годы, что она тут находится, она никогда не слышала ни о чем подобном. Дуся находилась здесь дольше всех и знала больше всех Когда я рассказал ей свою историю, она сказала, что знакома с Рыжей, спасшей меня в первый день моего появления И попробует найти способ связаться с ней Все когда-то случается впервые, уклончиво, ответил Гумилев Но подкоп в город прорыть нельзя Он слишком часто в последнее время отвечал вот так, уклончиво Я сравнивал его поведение с другими командирами. Несомненно, Гумилев среди них был самый опытный, но еще, как мне казалось, он был самым хитрым и не всегда говорил то, что думал. «Как безумцы выбирают себе вожака?» — задал я очередной вопрос. «Так же, как и обычные люди», — ответил Гумилев, «подчиняются самые сильные особи». «А орел на них действует?» — спросил я, глядя на свой любимый предмет. «Нет», — ответил Гумилев. А ты это проверял? Это был риторический вопрос Командиры не могли использовать волшебные предметы Только владельцы городов Спустя несколько дней со мной связалась Тетивилус С тревогой в голосе она сообщила, что Гарпанк ищет союзников И для этого ведет переговоры с крупным альянсом «Времени нет, Анатолий Толян. Мы решили атаковать его немедленно. Объединимся всей провинцией. Нам понадобится и твоя армия». «Конечно», — сказал я, — «можешь на меня рассчитывать, детка». Гарпанк хотел объединиться с такими же мародерами. Пообещал им долю со всех фермеров провинции, если ему предоставят военную помощь. И ему оказали эту помощь, а мы... мы просто не успели». Их подкрепление заняли оборону прежде, чем первые из нас отдали приказы об атаке. Это было наше Ватерлоу. Один за другим все жители провинции отправляли свои армии на город Горбанга и сливали их о нерушимый барьер подкреплений, присланных союзниками нашего врага. Я был там. Отправился с одной из своих армий. чтобы лично убедиться в тщетности наших попыток. Получил контузию и осколочное ранение в плечо и вернулся к себе на чудом уцелевшем вертолете. В течение одних только суток мы потеряли всю накопленную мощь. Агарпанг по-прежнему оставался самым сильным жителем провинции. И теперь нас всех ждала его ярость, его возмездие. «Мы проиграли», — сказала мне Титивилус. «Спасибо тебе, Анатолий Толян». Нет, ответил я, мы не проиграли. Дай мне немного времени. У меня был один план дикий до да безумия. Вожаком безумцев может стать самый сильный безумец, и стадо будет подчиняться ему. Пойдет за ним куда угодно. А что, если я возьму с собой антидот, проберусь в лагерь безумцев и убью вожака? Смогу ли я занять его место? Пойдет ли стадо за мной? «Не испугается ли стадо броненосца Гарпанга, или они разорвут меня на части, едва я приближусь к лагерю?» У меня была только одна возможность проверить это. В принципе, я ничем не рисковал. Ну, разве что, если бы план не сработал, мне пришлось бы почувствовать на себе рассказ бабы Дуси о том, как это больно, когда безумцы пожирают твою плоть. Под покровом ночи, сев на моцик, я в одиночку покинул город, И добрался до ближайшего лагеря безумцев Маленький город из хлама, останков военной техники Стащены сюда тварями из ближайших территорий Даже не используя навигаторы Такие места можно найти по запаху гниющей плоти Прорезавшей воздух на сотни метров в округе Облив себя несколькими литрами антидота Нарезав несколько кругов по этому аду Я нашел вожака «Грязное и вонючее животное в обрывках одежды жрало человеческую ногу, а возле него, подвывая от голода, но не рискуя напасть, топтались особо голодные безумцы. На меня никто не реагировал, несмотря на то, что в самом начале я даже вспотел от страха. Антидот сделал свое дело, и я, спокойно подойдя к вожаку, снес ему голову из армейского М-10-14». а потом, сдерживая отвращение, сел на труп безумца и поднял недоеденную им ногу, держа готовит дробовик. «Безумцы не могли меня тронуть из-за антидота. Они толпились возле кучки мяса, продолжали подвывать, но когда особо рьяные приближались слишком быстро, я рычал на них, издавал яростные бессвязные звуки и пинал их ногами. «Не знаю, насколько хорошо я вжился в роль», «Возможно, Орел помог мне быть наиболее убедительным в демонстрации своего безумия. Но спустя час после убийства вожака, копошившиеся вокруг твари стали слушать мои порыкивания. Спустя два я уже контролировал весь лагерь. Спустя четыре часа, спасибо ускорителям, я объехал еще несколько лагерей, собирая максимально большое стадо». Последний запас ускорителей ушел на то, чтобы сократить наш путь до города Гарпанга. Броненосец не остановил меня, не остановил и моих безумцев. Ворота города были снесены бесконечной волной сумасшедших и голодных тварей. Я стоял посреди ночного города, чужого города. Среди кровавого пиршества, устроенного теми, кого привел сюда я. Десятки, сотни тысяч безумцев заполнили улицы и здания. Они рвали на части все живое, преимущество на солдат, но досталось и зданиям, и местному населению. Их крики шипами колючей проволоки впивались в мой разум, ввергая его в безумие уже не по моей воле. И штаба за девятислойным бронированным окном, На меня смотрел Гарпанк и корчил гримасы в бессильной злобе. Захоти я, и безумцы снесли бы всю хваленую защиту штаба, дав мне возможность добраться до мародера. Но я не хотел. Того, что я увидел, этого было более чем достаточно. Утром, весь измазанный в крови, я приехал на мотоцикле к Хроносу. Титивилус встречала меня у ворот. «Армии Гарпанга больше нет», — сказал я. Меня все еще подташнивало от запаха крови, и слова давались с трудом. «Не спрашивай меня, как. Просто прими к сведению, что я это сделал». «Тебе стоит умыться», — сказал Атитивилус, пропуская меня внутрь. «А лучше принять душ». Спустя пару дней Гарпанг покинул провинцию. Один из волшебных предметов, Змейка, позволял телепортировать город в любое место. Им Горпанко воспользовался. Перед этим он прислал мне видеофайл с 30-секундным посланием. Смысл его сводился к тому, что мы еще не закончили, и в следующий раз, когда встретимся... Когда я отправил в его город разведку, мне доложили, что на месте города сейчас просто бесплодная земля с остатками асфальта и строительного мусора. Мы победили. Я победил, черт возьми. На вечеринке, посвященной нашей победе, устроенной в Москве, хвалебные речи в мою честь не умолкали. Все соседи были уверены, что я подгадал момент, когда «Гарпанг» забыл использовать «Броненосца». Я не торопился их разубеждать. Кто знает, против кого мне придется использовать этот способ в следующий раз. Спустя несколько дней ко мне заехала Дуся и сказала, что нашла рыжую, спасшую меня. Добавив, что пообщаться лично с ней в ближайшее время не получится. «Они сейчас заняты», — сказала она, — «ищут что-то». «То ли изумрудную долину, то ли какой-то лагерь безумцев, я не поняла». «Но она тебя помнит, так что твой рассказ похож на правду». «Похож», — фыркнул я. Не обратив внимания на сарказм, бабушка добавила. «Ей заплатили за то, чтобы она нашла тебя и доставила в город». «Кто?» — сразу же спросил я. «Его зовут Егор Егорыч», — ответила Дуся. «Знаешь такого?» Сердце забилось сильнее. Я стиснул зубы, кивнул и спросил. «Знаешь, как его найти?» «Знаю», — ответила Дуся и уставилась на меня дотошным диоптрическим взглядом. «У него два или три города к западу отсюда, но постоянно он находится только в одном. А ты знаешь, каким образом Горпанг при активированном броненосце подвергся атаке безумцев?» «Знаю», — ответил я и рассказал. Это был долгий рассказ. Признаюсь, я немного преувеличил свою храбрость, когда описывал, как подчинял себе стадо, и немного преуменьшил кровавую бойню, устроенную мной в городе Гарпанга. Но все равно Дуся была впечатлена. Передавая мне координаты города Егора Егорыча, сказала, что никогда не слышала ни о чем подобном. «Да ты просто мозг, Анатолий Толян», сказала она с уважением. Мега мозг! ответил я и ухмыльнулся, сжимая в руке бабочку.